в тот день он пришел в палату после обеда и сказал притворно грустным голосом я не смогу пережить разлуку с вами что я буду здесь делать юля грибкова сказала "Скорее бы выписали а то у нас экскурсия алиса фамилия которой никто не знал промолчала словно ее эти слова не касались как твой бывший аппендицит спросил юля олег борисович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 «На самом деле меня в этой пижаме тут же обратно привезут». «Ого, уже прогресс», — сказала Юлька. «Видишь, как полезно слушаться старших?» «Это кто старший?» «Я». «Тебе сколько лет?» «Двенадцать». «А мне одиннадцать», — сказала Алиса. «Я думала, что тебе тоже одиннадцать». «Ты в каком классе?» — спросила Юля. «Трудно сказать. Ты не поймешь.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 И тут Алиса осеклась, как подпольщица, которая чуть было не проговорилась на допросе. «Тоже вспомнила?» — спросила Юля. «Вспомнила и забыла». «Ой, ну и трудно нам с тобой!» — воскликнула Юля. Тут в палату пришла сестра Шурочка с градусниками и лекарством для Алисы. Шурочка недавно кончила училище, готовилась поступать в медицинский институт. И к медицине относилась серьезно. Куда серьезнее, чем доктор Алик.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 «Он такой ученый, девочки!» «А что смотреть?» спросила Юля, которая сейчас с удовольствием сходила бы в кино с кем угодно. Или даже одна. «Французскую комедию. Я название не помню. Луи де Фюнес играет. Знаете, такой вот?» И Шурочка скорчила рожу, чтобы показать, какой из себя Луи де Фюнес. «Я его знаю», сказала Юлька. «Он смешной. Ты, Алиса, его помнишь?» «Нет» сказала Алиса. Никогда не видела. Бедная девочка, сказала Шурочка. Надо же так все забыть. Даже Луиди Фюнеса. Но Алик Борисович обещал, что ты обязательно все вспомнишь. А она нарочно ничего не вспоминает, сказала Юлия, и краем глаза поглядела на Алису. Она хочет все старые фильмы снова посмотреть. Нам с вами, Шурочка, неинтересно. А ей теперь вдвое больше удовольствия предстоит.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 Юля почувствовала, что Алиса вот-вот откроет тайну, но Алиса замолчала. Взяла одолженную Юльке журнал «Юный натуралист», читала, как ни в чем не бывало. Приставать Юлька к ней не стала. Не хочет ну, — не надо. Сама взяла книжку. Так они и читали. Наверное, целый час. Потом Алиса вдруг отложила журнал в сторону и сказала с возмущением. «Изверги какие-то!» так ум?